Глава 41. Джордан. Когда Джордан после экстренного позднего совещания во Фрейзер-Арк поднялся в свой пентхаус, над Сиэтлом разразился ураган, как бы его ночной рейс не отменили из-за непогоды. Судя по последнему сообщению Ена, Оливия спокойно спит в их доме в ущелье, но на душе все равно будто кошки скребут. Она его отпустила, потому что не могла не отпустить, но им обоим это далось нелегко. После того, как сегодня утром несколько шотландских семей, вооружившись чем придется, отправились на Скай в поисках своих пропавших детей, ситуация вышла из-под контроля. Лэндон и Уайт уже в Шотландии, как и большинство декстралов и енатов Гриншетера. Менее чем через 20 часов Джордан присоединится к ним. Он принял душ, собрал в небольшую сумку вещи и уже готов был спуститься на подземный паркинг, но решил еще раз позвонить домой. Странно, но на этот раз Йен не ответил. Джордан почувствовал легкое волнение. Перезвонил через минуту. Снова тишина. Ладно. Уже из машины решил набрать тети и Из трубки послышались схлипы. «Джордан, я ничего не понимаю». «Что случилось?» Все внутри у него похолодело. «Оливия?» «Ее нигде нет. Йена пытаются привести в чувство, но никак». Боже мой, что же она наделала? Еще несколько человек, которые ты к ней приставил в доме и на улице. Невозможно такое слушать, находясь в десятках километров от места событий. Джордан торопливо набрал другой номер. Там ответили сразу же. Да, шеф. Энтони, вертолет на крыше Аспиры, быстро. Но, мистер Фрейзер, гроза же? Максимум через десять минут, отрезал он. Скинул кашемировое пальто и брюки, спешно надел джинсы, трекинговые ботинки и кожаную куртку. Сел на кровать, сцепил руки в замок и постарался унять бешеный пульс. Страж рвался наружу, но нужно было сохранять хладнокровие и не выпускать ситуацию из-под контроля. Джордан прикрыл глаза и сосредоточился на внутренних ощущениях. Послал мысленный зов Оливии. «Родная, какие бы силы сейчас не завладели тобой, сбереги нашего ребенка». Я рядом и очень скоро буду с вами. Держись. Джордан понимал, что рискует жизнью пилота, отправляясь на остров в такую грозу, но более быстрого способа попасть сейчас домой не было. Когда шасси вертолета коснулись лужайки озера Блиссхайленд Мэннера, Энтони перекрестился несколько раз. «Мистер Фрейзер, скажите, что это конечная точка маршрута. Умоляю! Но сегодня да. В старом поместье переночуешь». И как закончится гроза, может быть свободен. Попрощавшись, Джордан рванул было к тоннелю, но решил еще раз набрать номер тетки. Амелия. Оливии нет в ущелье. Мы обыскали здесь все. Джордан в отчаянии саданул по подвернувшемуся пню ногой. Тот треснул и раскололся на несколько частей. Что делать? Где ее искать? Темень кромешная. Неудивительно, что хрупкая девушка справилась с толпой декстралов. В ней его собственная сила, которую он ранее уже испытал на себе. Ничто живое не в силах сейчас причинить Лив вред, только Источник. Он зовет ее, и она теряет рассудок, откликаясь на этот зов. Как он почувствовал ее в прошлый раз, будто сердцебиение услышал за несколько километров. Сейчас сердце не одно, а два. Джордан остановился, закрыл глаза и заглянул внутрь себя, прислушиваясь к ощущениям. «Давай, малыш, покажи мне, где маму искать». Его собственный пульс участился, все силы тренированного организма начали мобилизоваться, приходя в состояние особой концентрации. Стук. Тук-тук. Тук-тук. Прямо у него в голове отдающийся в грудную клетку ударами. Джордан открыл глаза и, убедившись, что связь достаточно крепка, шагнул в ночной мрак. туда, куда не проникал лунный свет. Он знал эти заповедные леса, как свои пять пальцев, все тропы, непроходимые болота, расположение холмов и низин, но сейчас чувство страха за жизнь жены и ребенка вело его по прямой, напролом. Мчался, как обезумевший барибал, коих в этих местах водилось бесчисленное множество, и ощущал себя больше диким зверем, нежели человеком. Наверное, он и был им с рождения. Животные инстинкты вели его вперед сквозь бурелом и топи. Зрение обострилось, слух улавливал самые тихие лесные шорохи даже на фоне разбушевавшейся грозы. Стук в ушах становился все отчетливее. Только бы успеть. Страж рвался наружу, но Джордан усилием воли его подавлял. «Нельзя сейчас отключиться, нужна холодная голова». Земля вдруг задрожала под ногами, и в нескольких сотнях метров впереди появилось свечение. Такое яркое, что отражалось от нависших грозовых туч. Нет, нет, нет, чертов источник, она уже там! Он опоздал. Меньше десяти секунд ему потребовалось, чтобы достичь поляны. На фоне ослепляющего светового столба, бьющего из земли, темнел силуэт девушки. У Джордана защемило сердце. Лив сидела на коленях невидящим взглядом, смотря вдаль. Мерцание ее голубых глаз казалось еще ярче, чем обычно. Он крепко обхватил жену, прижав к себе. Древние силы, спящие несколько десятков лет, со всей несокрушимой мощью вырвались на поверхность. Прошили насквозь окаменевшее тело Джордана и сжавшуюся комочком девушку в его руках.